Глава девятая. Стрелка. Весь Мур вместе с Убопом, ОМОНом и спецназом поднимается в ружье. Войнушка может на улицах столицы разгореться такая, что останется пачками жмуриков вывозить. В Кузьминках, около кинотеатра, затевается грандиозная стрелка. Наша братва и кавказцы будут делить какой-то вещевой рынок и кидать друг другу грозные предъявы. Собирается масса вооруженных и готовых на все бандитов. Стороны друг друга ненавидят. Договориться они между собой не договорятся. Значит, будет грандиозное побоище. Это нам надо? От особняка в Колобовском переулке отъезжают пазик и несколько оперативных машин. Во главе командир отряда. А это значит, что ситуация и правда чрезвычайная. Ну что, время близится, и начинается активная движуха. Одна за другой проходят в сторону кинотеатра машины, набитые быками с характерными мясистыми загривками Судя по всему, концерт грозит собрать не меньше сотни исполнителей, а то и поболее Радует, что стрелка не перенесена Значит, информация не утекла наружу, и бандиты не в курсе, что на их показательные выступления нагрянут неожиданные почитатели их творчества с автоматами перевес и с бодрыми криками «На землю, сучье племя! Милиция!» Наш пазик застывает на точке, откуда нас не заметишь, но мы сами можем быстро добраться до места готовящейся разборки. Правда, с «быстро» могут возникнуть проблемы, Разгар дня, улицы загружены автомобилями, заторы, пробки. А ближе придвинуться нельзя, бандиты тоже не лыком шиты. Засекут тяжелых и поминай, как звали. Бойцы масена в брониках камуфляжа. Все в азартном напряжении в предвкушении команды вперед. Первоначально план простой. Дать все этой кодле собраться на точке и накрыть всех разом. Хотя опасно это, черт возьми. Стрельба пойдет, будет настоящий войсковый бой. Отморозков там полно с обеих сторон. В эфире доносятся переговоры инициатора операции с приданными силами. «Уберите машину ПМГ подальше от кинотеатра! Насторожим клиентов!» Расстановка сил, перекрытие пути отхода — все пока идет по плану. И тут, как гром среди ясного неба, звучит в рации. «ОМОН два контейнера с клиентами принял!» В переводе это означает, что взяли две машины с бандитами. Вот же черт! восклицает командир отряда спецназа. Поспешили, не дали собраться. Теперь собирай братву по всему городу. Вступает в действие запасной план. По все округи сотрудники милиции начинают тормозить машины с быками. Могут, конечно, попасться под горячую руку случайные люди, те, кто мимо проезжал. Но это ничего. Потом разберемся и каждому воздастся по заслугам. Берем белый Жигуль. Звучит по рации команды инициатора операции. «Номер!» «Это наша цель совсем рядом». «Вперед!» Приказывает командир отряда водителю. Вот только вперед сразу не получается. Бандитская машина маячит впереди, но добраться до нее мешает затор. Решается все просто. Пазик, как боевой слон, ловко взбирается с ревом мотора на тротуар, распугивая ошалевших москвичей. «Мчится вперед!» тормозит около наполненной быками тачки. Спецы выскакивают из автобуса, считанные секунды, и вот извлеченные из салона «Жигулей» братва уже полирует мордами потрескавшийся асфальт. За поясом у одного пистолет, другие чистые. А работа продолжается. Снова в эфире сквозь шелест и помехи звучит азартный голос инициатора. «Улица Зеленодольская. К вам идет «Мерседес» с люберецкими быками. Берите, только аккуратнее». Они могут быть вооружены. Это работа уже для другой группы ОМСН, передвигающейся на оперативной машине. Вскоре следует победная реляция. Взяли четверых люберов с двумя стволами. Позже выяснится, что на этих ядовитых гадах и на их стволах два убийства. А братва все не кончается. Снова звучат сообщения. Примите тут машину, задержите там. Вон еще одна тачка. Скромненький «Жигуль». В салоне два «Быка». Спецы сноровисто вытряхивают их из салона мордой в капот, ноги шире плеч. И тут один из них отчаянно кричит. «Вы что, сдурели? Мы опера! Вместе с вами работаем!» Проверка личности, удостоверение. И правда, парни с Мура. «Ну а что, Мур большой, всех в лицо не запомнишь». Отряхнули их, извинились. Но оперативники ершистые и сильно нервные. «Матеряться в стиле «мы такие все из себя, а вы все такие. «Не видите, что ли, кого задерживаете?» А как сразу отличишь опера от бандита? И успокаиваться ребята не собираются. Все обиды свои с правами качают. Разоряются, какие спецназовцы тупые. И какое кощунство сотворили только что. Старший группы ОМСН мрачно выслушивает их и объявляет. «Ошибка скандальная, сейчас в гребут». Тут взор опера проясняется. Оценивает, что действительно сейчас огребет. И никто его даже не пожалеет. Тут у спецназа репутация четкая. И хотя не затыкается окончательно, но переходит на ворчливый шепот под нос. А цирк продолжается. Тормозим еще машину с вальяжными азербайджанцами. Те народ покладистый. Без эксцесса и мордобоя объявляют, что они из МВД Азербайджана. Тут по приглашению московского ОПО. Их взяли на мероприятие, чтобы они посмотрели, нет ли здесь их клиентов. Видел я уже таких гостей из сопредельных, ныне независимых республик. Со своими земляками они чаще разговор начинают с удара в лицо, и прочего грубого насилия. А потом еще удивляются. «А чего вы с ними церемонитесь? Бить эту сволочь надо нещадно, чтобы место знали!» С азербайджанцами расходимся как с родными. Типа «Заходи, гость дорогой, в мой дом, всегда буду рад, стол накрою, вина налью». Ну что, обошлось без стрельбы, и арестовали кого надо, и оружие изъяли. Оружие. Еще года три-четыре назад главным оружием бандита были острый нож, тяжелая бейсбольная бита и увесистый кулак. Теперь силовые виды спорта не в моде. Теперь в тренде меткая стрельба». Рынок оружия огромен, растет не по дням и по часам. И отчеты ОМСН полны подобных сообщений. На улице Туристская задержан преступник, совершивший вооруженное разбойное нападение на коммерческий магазин. Изъят автомат Калашникова. Около гостиницы «Россия» задержан гражданин, у которого изъята граната. Времена такие, прямо по Высоцкому. Большой игрок, хоть ростом гном, сражается в картишке. Блефуют крупно в основном, во банк большие шишки. И балуются бомбою, у нас такого нет. К тому ж мы люди скромные, нам нужен пистолет. Работа сделана, но московский котел продолжает кипеть. На стрелках и разборках продолжают стрелять и разбираться. Вот и новое задание. Завтра стрелка у гостиницы «Спорт», дом 90 по Ленинскому проспекту. Выезжаю с разведчиками на рекогносцировку. Осматриваемся, пути отхода, точки наблюдения. Ну все, к работе готовы. Завтра будет горячо. Бригады там сойдутся вооруженные, безбашенные, от которых всегда можно ожидать всего чего угодно.